Слушай, а ты уверен, что у меня не было въеха всего 6 лет, а не 1.500? Я н считал на пальцах, совершенно серьёзно ответил Бжуфин. Их у меня как несложно заметить, гораздо меньше полутора тысяч. И в процессе подсчёта они даже не успели закончиться. Просто это были довольно насыщенные событиями годы с Армакс. Так уж тебе повезло. Возвращаешься, вроде бы просто домой.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 Завернулся в магистерскую мантию и наотрез отказался подрабатывать в тайном сыске, свободный от собственного величия и времени. Причём, со свойственной ему злопамятностью, утверждал, что стал великим магистром ордена семилистника не по собственному капризу, а по моей настоятельной просьбе, что, к сожалению, нечистая правда. Я, впрочем, с самого начала понимал, что он отрезанный ломоть.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 Пока они спорили, город оставался без присмотра, и чего там только не творилось. Миломорья же просто спала круглые сутки, то с закрытыми глазами, то с открытыми. Впрочем, положение её век мало что меняло. Никогда прежде не видел, чтобы чьи-то блестящие успехи в постижении истинной магии оказались настолько несвоевременными.